Глава 23. Монстры атаковали конвой уже на подходе к руднику. Как говорится, ничто не предвещало. На разгрузку мы потратили меньше времени, чем я рассчитывал. А все потому, что в подвале обнаружился мощный подъемник. Фиг его знает, как батя это организовал, но мы загнали в туннеле три фуры, спустили до уровня колонии предтеч и вызвали наемников по радио. «Да-да, приемник у меня в наличии имелся. Это я узнал благодаря Фурсовой». Бьорк тотчас пригнала колонну из четырех броневиков, которые мы и забили под завязку всем необходимым. «Потребуется еще четыре ходки», — задумчиво произнесла северянка, глядя на то, как ее подручные запихивают в багажное отделение последние ящики. «Минимум». В реальности получилось шесть рейсов. Я время от времени поглядывал на часы и понимал, что не зря перестраховался, поговорив с Вейцером. Вернуться в жилой корпус до полуночи — это за гранью добра и зла. Мы уже начали думать, что груз доберется до адресата без приключений, но на шестой ходке мое чутье взвыло, предупреждая об опасности. Когда это случилось, я находился в броневике — которым управлял суровый бородатый детина с косой викинга. В машине также сидели Бьорк и Варя Фурсова. Вжух тоже почуял неладное. Шерсть катаморфа вздыбилась, глаза засветились фиолетовым. Я на броню. Бьорк посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Зачем? Надо. Приводи машину в полную боевую готовность. К моим словам, воительница отнеслась серьезно. Подозреваю, кое-какие выводы из недолгого общения успела сделать. Я выбрался на крышу через люк. На мне была удобная одежда, джинсы, толстовка, кроссы, меч у пояса. Рясу и табельный сакс я оставил в усадьбе, чтобы не будоражить умы подчиненных. Устроившись поудобнее, закрыл глаза и перенесся в тело хищной птицы, пролетавшей над степью в нескольких километрах от нас. «Ага, так и есть. Несутся. Честно говоря, я таких существ в прежней жизни не встречал. Да и не упомнишь всех монстров. Разломы постоянно преподносят сюрпризы. В малом бестиарии их тоже не замечал. Они сутся, потому что скользят над землей. Несут себя аки плоские листы фанеры над Парижем. Визуально звери напоминали скатов, только очень больших и с огромными зубастыми пастями». Когда они двигались, ветер пригибал траву, настолько высокими были скорости. Скаты светились зеленым, их очертания слегка колебались, а сзади тянулись длинные хвосты, что вынудило меня вспомнить о еще одной неприятной зверюге — королевской кобре. Поразмыслив, я все же решил обозвать монстров скатами. Летели вражины ровным косяком, выставив на острию атаки самую злобную и здоровенную особь. Мне эти ушлепки очень сильно не понравились. Хищники явно охотились за нами, крыльев у них не было, зато попахивало потусторонней магией. Прикинув расстояние до ворот крепости, я пришел к выводу, что мы не успеем. Да и не очень-то мощный к ворота, снесут их вместе с нашей колонной и глазом не моргнут. «Что там?» — белая голова наемницы высунулась из люка. «Скаты!» — просто ответил я. Твари уже оформились в точки и продолжали увеличиваться в размерах. Правда, точки эти располагались низко и практически сливались со степью. Хищники неплохо так мимикрировали. Бьорк приставила к глазам полевой бинокль. Быстро оценила обстановку и рявкнула. «Круговая оборона! Пулеметные турели к бою! Цель на три часа!» Хитрожопые монстры заходили с солнечной стороны, чтобы красные лучи слепили наших стрелков. Неплохая тактика, но у бойцов рудника есть я. Вжух перестроился в птицу с острым загнутым клювом. «Не спеши», — сказал я. «В воздухе можешь проиграть». Непрерывная циркуляция, прокачка кипа каналом. Внешне я казался спокойным, сидел в позе лотоса на броне, щурился на солнце и готовился к применению своих техник. Справа от меня шевельнулась орудийная башня. Спаренные стволы крупнокалиберного пулемета развернулись в сторону агрессоров. Стая издала оглушительный виск почти на пределе ультразвука. А в следующую секунду я понял, что клин трансформируется, превращаясь в клещи. Особи на флангах ускорились и выдвинулись вперед, чтобы завершить окружение нашей группы. Я ударил кольцевым расширением. Плотная воздушная струя отшвырнула скатов, взбив строй. Твари недовольно заверещали, попробовали перестроиться, но в этот момент заговорили пулеметы. «Я чуть не оглох от крупнокалиберной трели. Вот только пули прошивали желеобразные туши, вызывали их колебания, но существенного ущерба не причиняли. Монстры обладали устойчивостью к физическому урону и в моменты попаданий смахивали на полупрозрачный кисель, что намекало на их магическую природу. Зато против холода у них аргументов не нашлось». Мне пришлось жахнуть морозом по площади, выбрав в качестве эпицентра альфа-самца. Выглядело это так, словно посреди степи взорвали ледяную гранату. Часть тварей окостенела, покрылась синей коркой и рухнула в траву. Грохот, звон и скрежет, милые сердцу звуки». Крайние скаты ухитрились выбраться из зоны поражения, перегруппироваться и пойти на сближение с броневиком на правом фланге. Я, разумеется, не мог такого допустить и ударил по одному из монстров молнией, а второго заморозил. Хищник не успел толком затвердеть, а его уже разнесло крупным калибром на осколки. Следующая группа вражин попыталась зайти по широкой дуге к борту нашего броневика. Я отшвырнул монстров воздухом, заморозил и с удивлением обнаружил, что неведомая сила потянула их друг к другу. Столкновение. Дождь из кроваво-ледяных осколков. Похоже, в бой вступил кинетик, и я знал только одного человека, способного на такое. Варя Фурсова не собиралась сидеть в кабине, сложа руки. Я закрыл глаза и осмотрел степь на дальнем трансе. Место сражения выглядело так, словно сумасшедшие великаны вывернули на траву ледяную камеру с куриными потрохами. Мерзость, одним словом. Колонна продолжала движение, выстроившись в каре. Пулеметные турели больше не разрывали степь своим грохотом, но я знал, что стрелки остаются в башнях. Трижды меняю птичек-носителей. И лишь убедившись, что нам ничего не угрожает, открываю глаза. Мои каналы наполняются живительной энергией, узлы восстанавливаются. А еще я впитываю силу погибших монстров, которая медленно, но верно укрепляет мою ауру. Из люка показывается голова Бьорк. Так и будешь сидеть наверху? Вжух недовольно фыркает, возвращая себе облик кота. Маленький берсеркер недоволен, он так и не сумел никого сожрать. Подвинься. Добродушно ухмыляюсь в ответ. Девушка скрывается в кабине, а я лезу внутрь, понимая, что допроса восхищенных зрителей не избежать. Разгружая броневики, подручные Бьорг буквально светились от счастья, шутили, подкалывали друг друга и работали с удовольствием, несмотря на то, что ящиков, контейнеров и мешков было много. Дэн, бритвы подвезли, только не говори, что ты сбреешь свою уродливую бороду. «На себя посмотри у шлепок!» Фурсова с улыбкой наблюдала за происходящим. «Спасибо, что столкнула тех тварей», — сказал я. «Мимо нас пропыхтели два здоровяка, оба тащили по канистре бензина. Вряд ли ты нуждался в моей помощи». Помолчав несколько минут, девушка добавила. «Ты ведь не расскажешь, как это делаешь?» «Нет, я так и думала». К нам приблизилась Бьорк в неизменных джинсах, берцах и кожаной куртке. «Я уже объявила народу, что сегодня зарплата будет. Это все круто. Но у некоторых ребят заканчивается вахта. Я составила график отпусков. Вы сможете забрать наверх пару человек?» «Сможем», — заявил я. «Но я хочу знать, сколько у них будет длиться отпуск, и как они планируют вернуться обратно, и какой план по замене. Идем ко мне». Предложил Бьорг. Чаем угощу, там и поговорим. Я вдруг поймал себя на мысли, что еще не был в жилой части бывшего вулкана, там, где обитали нанятые отцом специалисты. Броневики заезжали по серпантину в одну из рукотворных пещер, защищенную бронированными створками. У меня возникло ощущение, что стена рудника буквально пронизана лабиринтом тоннелей лестницы подъемников. Сколько же времени потратили мои предки, чтобы превратить бывший вулкан в неприступную высокотехнологичную крепость? Бьорк провела нас по одному из ответвлений главного тоннеля. Ветка врастала в шахту со спиральной лестницей, по которой мы попали на самый верх кальдеры. Ну, почти на самый. Наемники благоразумно опасались нападения морозных птерхов и прочей летающей жути. Поэтому селились в глубине скальной породы. С бронированными панорамными окнами и сложной системой коммуникаций. Склады, ремонтные мастерские, ангары – все было упаковано в камень. Наверху остались зенитки, солнечные панели и ветряки. А еще парочка наблюдательных пунктов, оснащенных хорошей оптикой и видеокамерами. Жилище Бьорк оказалось совсем крохотным тесная комнатушка с аккуратно заправленной постелью, шкафом и письменным столом. А еще здесь имелась радиостанция и дверь, ведущая в санузел. — Где кухня? — спросил я, усаживаясь на раскладной стул. — Прикалываешься? — хмыкнула Бьорк. У нас общая кухня, совмещенная со столовой. Готовим по очереди, с дежурствами и все такое. Электрочайник у северянки все же нашелся. Не прошло и десяти минут, как мы сидели у здоровенного окна, пили ароматный напиток и обсуждали текущую ситуацию на руднике. — Я отпускаю по два человека в месяц, — сказала Бьорк. Не катастрофично для безопасности. Сам понимаешь, если сидеть в пустоши годами без выездов, башню сорвет. — То есть замен нет, — уточнил я. Бьорк покачала головой. — И сколько продлится отпуск? вступила в разговор Фурсова. По-разному у всех. Уклончиво ответила северянка. Зависит от контракта. Некоторые подписывают вахтовые договора и живут на два мира. По полгода. Другие отдыхают по три месяца. Есть и те, кто вообще не возвращается. Серьезно? Я чуть не подавился чаем. А ты как думал? Криво ухмыльнулась Бьорк. Кто от клана прячется? Кто имеет проблемы с законом в разных юрисдикциях? Не от хорошей жизни тут впахивают. И как они возвращаются? Меня больше интересовала практическая часть. Звонят себе, ты их пропускаешь. Меня не будет, я теперь инквизитор. Я займусь этим вопросом, предложила Варя. Главное, чтобы твой голем их по частям не разобрал. Ухмыляюсь в ответ. Он может. По ушам ударил сигнал тревоги. Мерзкие звуки, напоминающие о моих экспедициях в пустошь. Красная лампочка под потолком дополнила натюрморт. Бьорк среагировала первой. Вскочила с места, подбежала к стене и нажала кнопку коммуникатора. «Архип, что там у нас?» «Приближаются твари. С юго-востока». Голос дозорного был скрипучим и глухим. Видимо, качество связи на руднике оставляло желать лучшего. Ну или микрофон допотопный. Дожидаться подробного отчета я не стал. Закрыв глаза, переместил разум в степь, по привычке захватив тело одной из местных птичек. Фронтир, мать его, не соскучишься. К нам действительно приближались, целая орда скатов. То ли мы перебили разведчиков, то ли монстры обиделись и решили собрать подкрепление. Но к Руднику слетались косяки этих существ, причем намерения были очевидно враждебными». «Скаты!» — произнес я, не отрываясь от наблюдения. «Прикидываю векторы атаки, количество противников, потенциал прокачки. И невольно улыбаюсь. Давненько мне так не везло». «Ты чего?» — нахмурилась Фурсова. Я открыл глаза с безмятежным и счастливым выражением на лице. «Мне нужно на верхний край кальдеры». «Ты псих!» — изумилась Бьорк. «Я с тобой!» — заявила Варя. Скорость у скатов была очень высокой, но они по неведомым причинам всегда прижимались к земле. То ли особенность строения, то ли хитрая пространственная механика. Я это заметил еще при первом столкновении с тварями. Так что я не сомневался, эти существа попробуют прорваться через ворота. Бьорк раздала указания по коммуникатору, после чего метнулась к встроенному в породу металлическому шкафу и достала дробовик, «Настоящий, помповый. У нас такие были на мобильных крепостях, но до использования ни разу не дошли руки». Не отрывая приклада от плеча, воительница начала закладывать патроны в ствольную коробку. Бросила. «Ближайшая шахта. Прямо и наверх». Очередная винтовая лестница вывела меня к заглушке люка с электроприводом. Нажав кнопку, я услышал гудение мотора. В образовавшейся щели проступило багровое небо пустоши. Вжух первым выскочил наружу. Я поднялся по вмурованным в камень скобам. Осмотрелся. Верхний край кальдеры был неровным, но гладким, вылизанным степными ветрами. Наемники обустроили здесь тропу, отгородив ее с двух сторон толстыми канатами. Заглянув в чашу кальдеры, я увидел крохотную деревянную платформу, паукообразных добытчиков и погонщика-левитатора. Процесс не останавливался даже в условиях надвигающейся опасности. За моей спиной появилась Варя. Девушка не соврала, она действительно решила меня сопровождать, а не отсиживаться в пещерных глубинах. Похвально. Надеюсь, не станет путаться под ногами. Чтобы выйти на юго-восточные рубежи, нам потребовалось обойти треть кальдеры. Я побежал на усиление. Так что Фурсова отстала на добрую сотню метров. И это при том, что она находилась в отменной физической форме. По дороге я огибал выросты антенн и зенитные установки, компактные, спаренные, с сидящими в креслах наводчиками. Вот только все эти штуки были бесполезны. Добежав до участка над воротами, я остановился. Отсюда было хорошо видно, как к моему руднику стекаются орды плоских хищников. «Кошмар!» — не выдержала Варя, добежав до моей позиции. Голос девушки прерывался от длительной пробежки. «Сколько же их тут?» «Главное, не мешай!» — отрезал я и приступил к своей извечной работе.